Часть 4. «Война за Святой Грааль». Ну, название говорит само за себя, да. Объяснив Эрго, в чем заключилась суть войны, лорд Эль Мелой II пожал плечами. Вот вспоминаю сейчас, это было невероятно. Я даже представить себе не мог, что однажды буду обучать другого участника войны за Святой Грааль. Хотя, если подумать, мой учитель был в такой же ситуации, может, это просто судьба». «Судьба?» «Для магов это очень важно». «Я все еще не понимаю, что причиняет вам боль, профессор», — сказал Эрго, внезапно сменив тему, так внезапно, что лорд невольно приподнял бровь. «Возможно, вы хотите перестать преподавать по какой-то другой, потаённой причине, но я помню лишь последние несколько месяцев. Мне не хватает опыта, чтобы понять». После паузы он продолжил более тихим голосом. «Мне страшно», — пробормотал он. «Хоть я и потерял память, все очень добры ко мне». Погода чудесная, как и люди. И еда. Похоже, еда очень много значит для тебя. Простите. Юноша вновь склонил голову. «Но что, если я кого-то убил?» Произнес сарга медленно выговаривая слова. «Что, если я был ужасным человеком до того, как потерял память? Что, если я многим причинил боль?» Лорд Эльмилой II молча оценил искренность юноши, сидевшего рядом. «Я ничего не понимаю. Моя память...» Невидимые руки за спиной, обостренные чувства — все это бессмыслица какая-то. «Ты не хочешь вернуть воспоминания?» В ответ на вопрос лорда Эрго отвел взгляд. Сперва он сосредоточился на маленьких крабах, которые бродили по песку, словно пьяные, затем на морской пене ударявшийся о берег. «Встретив вас, я осознал некоторые вещи, например, силу этих рук и то, что я всегда голоден». «Голод, значит?» — пробормотал лорд Эльмилой Второй. «Да, это все, что я помню». В воздухе раздался птичий крик. Это была большая майна, птица с чёрным оперением и ярким желтым клювом, встречавшаяся повсеместно в данном регионе. Криком она напоминала свою родственницу, священную майну. «Быть и может, она никогда не сбудется, но я должен продолжать двигаться вперед. С мечтой всегда так. Не знаю, чувствуешь ли ты то же самое», сказал лорд Эльмелой II, вновь меняя тему. «Нет, я согласен». Они оба посмотрели в сторону горизонта, где бурлил и пенелся океан. «Возможно, у нас гораздо больше общего, чем я думал». «Я могу присоединиться к классу Эльмилоев?» «Ты не маг. Я сейчас путешествую, и только поэтому обучаю тебя». «Спасибо. Это вам недостаточно». С улыбкой произнес Эрго, из-за чего лорд Эльмилоев II снова отвел взгляд. Насчет того, что ты съел...» Лорд собирался вернуться к старому разговору, но юноша вдруг застыл. Он прижал дрожащие руки к вискам, а глаза его широко распахнулись. «Оно зовёт меня, Эрга». Осознав, что что-то было не так, Лорд Эль-Милой II кинул взглядом окружение и обнаружил кое-что странное. «Что это?» С океаном происходило нечто необычное, мягко говоря. Это коснулось даже пляжа вокруг эргой лорда Эльмилоя II. Вода выносила на песок бесчётные множество белых предметов. «Кости?» Как он и сказал, загадочные предметы были костями. Магия, позволявшая управлять костями, существовала и относилась к духовным эвакациям, однако это была совершенно иного масштаба. Кости продолжали пребывать и быстро окружили юношу и лорда. Они принимали формы, которые отдаленно напоминали гигантских пауков, волков и птиц но при этом явно нарушали все законы физики. Лорд Эльмилой II выстрелил магической пулей по скоплению костей. Маги он владел посредственно, но даже его снаряд должен был нанести урон, однако паук с легкостью отразил пулю. На гладкой серой поверхности его конечности остался лишь ожог. Вскоре из глубин появился тот, кто управлял этими существами. Странные фамилеры расступались перед своим хозяином, ноги которого погружались в песок из-за большого веса. Гигант... «Из костей?» «Это предупреждение от Института Атлас, лорд!» Заявил гигант. «Вода капала с его блестящего тела, сделанного из того же материала, что и окружавшего фамильяры. «Институт Атлас!» Эрго вспомнил, что лорд Эль Милой II поменял это название, когда разговаривал с Рин. Институт Атлас был одной из трех частей Ассоциации магов. «Пожалуйста, дайте нам этого молодого человека, лорд Эль -Милой. «Зачем он институту?» Что вы вообще здесь забыли? Это не владение Атласа. Эрго один из ваших алхимиков? Вас это не касается, сказал гигант, не ответив ни на один из вопросов. Просто отдайте нам мальчика. Несмотря на то, что мы оба из ассоциации магов. Нет, особенно потому что мы оба из ассоциации. подробности вы не услышите. Армия фамильеров не оставляла места для переговоров, их броня сводила на нет магические пули. А по силе они, вероятно, могли сравниться с современными вооруженными силами. Лорд Эльмиле II повернулся к ржевого юноша. Учитель, Эрго все еще держался за виски, он тоже ничего не понимал. Вероятно, юноша не знал, что такое институт Атлас. Даже лорду, который был частью часовой башни ситуация оказалась совершенно абсурдной. Несмотря на это, Эрго слабо улыбнулся. За меня, не волнуйтесь. Лорд Эльмиле II закусил губу. Снял солнцезащитные очки и достал сигару из кармана пиджака. Кончик уже был срезан, поэтому он просто щелкнул пальцами, создавая огонь и закурил. «Жаль!» — разочарованно сказал он, позволяя запаху дыма у ней дрожь в руках. «Мудрый выбор, лорд!» — сказал гигант не менее тона. В ответ лорд Эль-Милой Второй произнес, словно обращаясь к ученику, который не добрал пару баллов и провалил тест. «Минут десять назад вы бы его уже получили!» Достаточно было обратиться напрямую к нему, а не ко мне, чтобы я при всем желании смог вмешаться. Я всегда говорю своим ученикам самим разбираться с беспорядком, который они устроили. «Что вы имеете в виду, лорд Эль-Милой?» «Пусть и временно на теперь эрго мой ученик!» Ответил лорд, глядя костяному гиганту прямо в глаза, в то время как искрат его сигары уносил океанский приз. «А я своих учеников не выдаю!» «Лорд Эль-Милой!» «Прошу меня простить!» Но я настаиваю на том, чтобы вы не забывали про двойку. Без нее это имя становится слишком тяжелым временем». Сказав это, лорд выбросил сигару и выдохнул облако дыма. Он не просто создал завесу. Дым был соткан из магии и мог заблокировать чувство гиганта. Это был один из тайных знаков, которые молодой лорд всегда держал при себе. «Ну же, бежим!» Быстро прошептал он, схватив за запястье. «Профессор, этого противника нам не долеть! Нужно придумать стратегию». Ваша оценка верна. После этих слов раздался взрыв, подбросивший их в воздух. Лорд Эльмилой II быстро осознал, что несколько фамильяров вокруг них самоуничтожились. Заблокировав наши чувства, вы не помешаете нам сокрушить вас. Ваша уловка сделала нас менее эффективными, но мы все равно получим этого молодого человека. Один за другим последовали очередные взрывы. Разумеется, защитная магия лорда Эльмилоя II не была для них преградой. Хоть она не могло остановить ударные волны, но все же не давало осколкам пронзить их кожу, а остатки фамильяров внезапно замерли в воздухе. Лорд Эльмилой II повернулся и посмотрел на Эрго, стоявшего рядом, по лицу которого стрился пот. Осколки остановили его полупрозрачные руки. «Эрго! Вот как их можно использовать! Похоже, мы еще не опоздали!» Одной рукой гигант развеял дымовую завесу, а другую направил на Эрго и Лорда Эльмилой II. Фантазменные конечности эрго устремились на перехват. Кулак гиганта встретили три полупрозрачные ладони. Раздался оглушительный звон, словно грузовик врезался в гигантский гонг. Вероятно, это был результат столкновения их духовных качеств. Песок вокруг ног разверзся, как будто в него ударил астероид. «Неплохо!» — произнёс гигант, изучая свою руку. Пальцы превратились в бесформенную массу. Не будь он во много раз больше эрго, его бы просто смело. Гигант начал приближаться к эрге, лорду и лорду Эльмилу II. Внезапно воздух разрезало черное препятствие, и череп гиганта охватило пламя. Он повернулся в сторону источника атаки, который находился вовсе не на суше. Гигант нисколько не удивился, когда увидел моторную лодку, в которой сидел человек, выстреливший в него магической пулей. «Заждались уже, наверное, да?» — крикнула Тоса Карин и приготовилась к очередной атаке, словно стрелок из Вестерна.